Глава двенадцатая. Больше не отшельник. Пока я шел к старику, я думал о тетради. О том, что я через дикий лес иду совершенно без оружия, и любой монстр, зверь или человек, который нападет на меня, скорее всего, сможет порвать мое тело на куски, я не думал. Меня куда больше интересовало отношение старика к происходящему. Как он смотрит на мое поселение? Как мне его развивать? Сможет ли он, как учитель, помогать мне или по-прежнему останется отшельником? Отойдя от поселения на несколько сот шагов, я обернулся. Стоя посреди поля, очень приятно наблюдать за тем, как кипит работа. Видно, правду говорят, приятно наблюдать за теми, кто работает. Я бы с удовольствием и самым помог, только вот кто пойдет тогда за отшельником, если он знает и признает только меня? Примерно с того же места, где я сейчас стоял, когда-то уже давным-давно я видела здесь только чистое поле, траву и лес в отдалении. Сейчас же лес немного поубавился, хотя казалось бы, что тут такого? Мы построили всего один дом, но деревья выглядели иначе. Зато посреди травы стоял дом с пристойной крышей, свежий, только что выстроенный, а вскоре таких домов появится еще больше. Я еще раз подумал о том, что ограничения, которые могли бы стать игровым элементом, если я и правда нахожусь в игре, здесь практически отсутствуют. И правда, если сон, в котором я видел мониторы, был не выдумкой, а какой-то моей прошлой жизнью, то вполне допустимо, что я попал в игру. И на самом деле мне не 16 лет, 16 лет персонажу. И теперь мне надо качать ловкость и сообразительность, Чтобы по формуле, которую мне выдал отшельник, а затем поправил правилу Конральд, махать мечом, защищая собственное поселение. Меня бы еще кто защитил. Как-то не очень хотелось покидать уже обжитые места, но все же я отправился к отшельнику. Путь предстоял долгий, а если остаться наедине со своими мыслями, не будет ничего хорошего» и потому я предпочел смотреть по сторонам, стараясь заранее увидеть какого-нибудь зверя, если он вдруг захочет на меня напасть. По итогу я дошел до того, что несколько раз подряд оборачивался, стоя на месте, потому что опасался, что тот огромный волк, который утащил у меня под гнившую кожаную куртку, охотится где-то в полях, а еще огромный медведь бродит где-то там же. И ведь находят же такие гиганты себе еду, не сусликами и зайцами же питаются. На мое счастье, безлюдная местность была еще и полностью лишена хищников, поэтому я преспокойно добрался до своего шалаша, правда промахнулся поначалу где-то на сотню шагов, но зато по кромке леса я точно понял, где стоит искать прежнее жилище. За время моего отсутствия оно не изменилось и не приобрело нового хозяина». Значит, отшельник пока не обзавелся новыми учениками, чего я боялся едва ли не больше, чем хищников и бандитов. Конечно, с моим уровнем силы, в принципе, не стоит никого бояться. Но чем дольше я жил без этого странного старика, тем больше мне казалось безумным все, что он говорил, как и система достижений, навыков и прочее. А все лишь потому, что я до сих пор видел лишь одно ограничение, которое было придумано людьми... И это количество солдат в деревне. Вода, которую я взял с собой, постепенно подошла к концу. Но я знал, что рядом с лачугой старика есть ручьи, есть маленькие водоемы, где можно без труда пополнить запасы. И потому не переживал, что заячьи желудочки опустили. Другое дело, что я шел без сумки, которую оставил в деревне в тайнике. Правда, при появлении новых жителей и изменении планов строительства мою казну пришлось перепрятать. Отшельника я нашел, варящим очередной суп за хижиной. Большой котел дымился и пах на удивление аппетитно. Поскольку теперь я здесь был редким гостем, я принял решение не подходить со спины и потому встал напротив, обойдя хижину с другой стороны. Абавлер. «Э -э, бавлер Улыбнулся старик, поправляя рукава, чтобы их не забрызгал булькающий суп. «С чем пожаловал? Чего хочешь?» «Все с тем же». Я улыбнулся в ответ и подошел ближе, втянув аромат супа, и ощутил, что и правда хочу есть. Пара кусков солонины — не лучшая еда в течение дня. «Так присаживайся», — пригласил он меня. «Сейчас доготовится и угощу». «Это же не те самые зайцы, которых я тебе поймал». «Нет», — отмахнулся старик, — «когда я в последний раз шел к вам, то поставил еще силков и наловил порядочное количество дичи. Запасы у меня имеются». «Радует», — ответил я, чувствуя неловкость, как будто собирался родителей в возрасте заставить съехать с обжитого места на новые квартиры. «Значит, ты готов принять меня в свое поселение?» Приступил к деловому разговору отшельник и создал все условия. «Напомни, пожалуйста, какие именно?» — попросил я. «Удобное жилье и кровать. А еще ты поможешь мне перевести все мои вещи». И он указал на хижину. «Ты про сундук?» «Не только про сундук, но еще и про полки и все их содержимое». В целом, готов, но... Я в очередной раз осекся, понимая, что поторопился. Ведь беженцам некуда будет деться, если их выселят из дома. Похоже, что я пришел рано. Дом готов полностью. Есть частично мебель, продолжил перечислять я. Но что тебя беспокоит? Отшельник протянул мне деревянную ложку и тарелку с супом. «Беспокоит то, что слишком многое случилось с того момента, как ты в последний раз был у нас. Событий произошло слишком много, а я, кажется, стал терять нить. К чему нужна тетрадь? Ведь все эти правила и условности, если в действительности они практически не действуют. Я не вижу ничего такого, что могло бы помочь или помешать, основываясь на записях в тетради». Про тетрадь и условности, раз уж ты пережил целый месяц здесь практически с нуля, я тебе расскажу, когда переберусь к тебе поближе и смогу контролировать твое развитие. «Что — Что? — вскрикнул я. — Хорошо же ты обо мне думаешь. Я так думал о каждом из своих учеников, и больше половины из них полегли в войнах. А когда мне и самому захотелось узнать, что же там такого, я вообще бросил это дело потому что потерял веру в то, что кто-нибудь из моих учеников сможет принести мир в эти земли. «Ну, спасибо», — искренне поблагодарил я. Теперь стало намного понятнее, что тут происходит. «Но ты ведь и правда был не только воином, но и учителем?» — спросил я, надеясь, что старик не будет меня обманывать. «Конечно», — незамедлительно ответил он. «Мне не зачем тебе врать». Но только хочу сразу тебе ответить, что учителя бывают разные. Я слышал про советников. Советники — это высший уровень. Есть учителя, есть менторы или наставники, а есть советники. Учителя работают на старте, объясняют самое основное, а потом смотрят на то, как их ученики работают с этим, развивают себя, насколько они соответствуют ожиданиям. Хорошо, если превосходят. И тогда они переходят к менторам? Да, отшельник отложил бесполезную ложку в сторону, потому что за время, что он держал в руке тарелку, зачерпнуть оттуда питательного бульона ему так и не удалось. Менторы показывают сильные и слабые стороны. Не как я. Я лишь численно мог оценить твои параметры. Я сейчас их помню. Ловкость — три, сила — шесть, сообразительность — четыре. Я поднял ее на единицу и, глядя на тебя, вижу, что не пожалел. Вероятно, тебя все же ударили по голове перед тем, как бросить в лесу. Это сказалось на первых днях нашего с тобой общения. Я помнил эти дни. Да, тупил я знатно. Сейчас иногда не лучше себя вел, но в целом вроде бы как все выровнялось, стало лучше. Стабильнее, без ментальных пауз. А вот советники вступают лишь, когда надо править. Они несут ответственность на пару с правителем поселения, города, чаще последние. Я не помню, чтобы советники были где-то за пределами городов. В крупных деревнях и менторы встречаются редко. Словом, обе эти группы находятся в городах. Исключения есть, но их еще надо поискать. Ты же меня нашел? Думаю, что при необходимости сможешь быстро найти всех, кто тебе потребуется». Теперь он растерянно нащупал ложку, вытер ее о собственный балахон и начал есть. Молча он уписал всю тарелку так, словно выпил ее, а не вычерпал, и после этого посмотрел на меня очень внимательно. «Если с этим все понятно, думаю, пришла пора поговорить о том, какие трудности имеются у тебя сейчас. Крыша течет». «Нет, с крышей в доме все отлично. Даже лучше, чем на твоей хижине». «Правда?» — протянул старик. «Дерзко. Ну ладно, ты мне помогал с этой крышей, так что я не в обиде. Что же случилось?» «Пока что в твоем доме живут беженцы, но мы строим для них барак», — быстро проговорил я. «Что?» — скричал отшельник. «Беженцы!» Я думал, что он продолжит фразу типа «беженцы в моем доме...» Но он иначе видел ситуацию. «Я иду с тобой, иначе вы там столько проблем создадите, что потом не разгребем. А потом мы непременно поговорим про твое развитие и развитие твоей деревни». «Еще бы называть ее», — промямлил я, огорошенный внезапностью старика. «И название придумаем, чтобы не стыдно было». Он вдруг в расстройстве посмотрел на котелок супа. «Не дотащишь же». Тут литров десять, пролью же. «А, черт с ним!» — махнул старик и нырнул в хижину лишь для того, чтобы взять с собой палку. В последний раз, когда он к нам приходил, я этой палки не видел и ее тревожным знаком. «Идем, найду, где у вас перекантоваться!»